Впереди в колонне кто-то вскрикнул ужасным голосом, а потом трижды выстрелили. Волтузин бросился вперед узнать, в чем дело, и вскоре вернулся, доложил возбужденно и радостно. Два фашиста, вырвавшись из Назарева, напоролись на колонну и были пристрелены только и всего. Почти у самой Лусоси нас опять отыскали Гривастов и Кочетовский. Они тяжело и бурно отдувались после бега. На красивом хищного склада лице Кочетовского блуждала усмешка. Он тихонько поскрипывал зубами, медленно отходя от захлестнувшего его иступления. Разведчики отличились. Бесшумно сняв часовых, они построили оба взвода и строем прошли вдоль улицы. Фашисты в темноте не догадались, что это были наши бойцы. Затем, рассыпавшись по команде, бойцы начали бросать гранаты в освещенные окна, в машины, стоящие в проулках. Стреляли в выскакивавших из дверей солдат и полицейских. Гарнизон был разгромлен. Одних убили, другие попрятались на огородах, бежали в лес. Кое-кто из гитлеровских солдат наверняка помчался в лусось, сообщить о внезапном нападении и поднять там тревогу. И нам надо было как можно скорее, до рассвета, выйти на исходные рубежи. Разведчикам предстояло выполнить еще одну, может быть, самую трудную задачу — связаться с окруженной дивизией. «Свяжемся, товарищ лейтенант!» — не раздумывая, сказал сержант Гривастов. Кочетовский почти постонал. «Пить хочу». Воды бы глоток. Чертыканов протянул ему флягу с остатками спирта. Экономный же, черт, запасливый. Сколько дней прошло, а ни капли не выпил. Берег. На, глотни. о Вздохнул Кочетовский изумленно. Спасибо, Проня. Отпил глоток, хотел вернуть флягу, но раздумал. Да еще приложусь. Хлебну. Гривастов от фляги отказался, буркнув хмуро. — Так обойдусь. И разведчики опять пропали во тьме. На исходный рубеж, в редкую чистую березовую рощу, в ольховый сизый кустарник и в высохший за лето до краев налитый туманом дол в полутора километрах от села, батальон вышел к трем часам. Роты расстредоточились, готовясь к броску. Тракторы, натруженно гудя, как на пашне, выводили и разворачивали пушки для стрельбы прямой наводкой. Приглушенный гул моторов в затаенной сторожкой тишине казался оглушительным, вызывающим тревогу, и кто-то раздраженно крикнул артиллеристам «Тише там!» На востоке у горизонта небо раскололось в широкую трещину жарко полыхнул пламенный свет, опрокидывая ночную тьму, серые рассветные тени, цепляясь за ветви берез повислим глистыми прядьями, бледнели и и сливали. Вдолу словно прорвалась плотина, и туман тронулся вниз, клубясь, обнажая сырое дно и бойцов, пепельно серая сумрачная, точно муками лицо человека. Одиноко торчала над серыми крышами белая облупленная колокольня без креста. Чертыханов подал мне бинокль. Я приложил его к глазам, и село сразу приблизилось. У крайней избы между крыльцом и погребом горел костерок. Три немецких солдата пили из кружек, должно быть, кофе. Вот подбежал к ним четвертый, что-то сказал, и те трое поспешно вскочили и испуганно взглянули в сторону рощи. Потом, поставив кружки у костра, подбежали к погребу, скрылись под низеньким соломенным конечком. И сейчас же оттуда плеснули на рощу сквозные струи свинца, как бритвой срезая тонкие веточки берез. Вслед за пулеметными очередями С визгом пронеслись мины, и роща наполнилась трескучим звоном. Огонь был беспорядочный и бесприцельный наугад. Значит, кто-то сообщил в Лусось о налете на деревню Назарьево и о движении наших колонн. Наверное, Гривастова с Кочетовским схватили. Слух подумал ездовой Хвостищев, сидя в передке повозки и вздрагивая от каждого взрыва мины. Вот они и рассказали. Чертыханов сердито оборвал его. «Ты наговоришь!» — схватили. «Так они тебе и дались! Сиди уж! Уши-то спрячь подальше! А то продырявит из пулемета! Распустил лопухи свои!» Я сказал Валтузину, чтобы роты ни в коем случае не обнаруживали себя. Капитан поспешил на левый фланг, вдол, бодро кинув свое подчеркнуто-бравурное. Все будет в порядке, лейтенант. Минные хлопки, автоматные пулеметная трескотня оборвались через десять минут. Ранило шестерых бойцов. Четверых унесли в глубину рощи. Осколок мины угодил фургонову в голову. Укрывшись за пятнистым стволом березы, Он наскоро кое-как перевязывал рану своим бинтом, марля пропитывалась кровью, Вася-ёжик бросился помогать ему. — Пойдёмте, я вас отведу туда, в тыл, — предложил Вася, закидывая его руку себе за плечи. — Это куда в тыл? — В медсанбат? — На поезд и в Горький? Фургонов легонько оттолкнул мальчика и сел, привалившись спиной к стволу, прикрыв глаза. Лицо его опало, губы побледнели. «Отдохну немного», — прошептал он. Гривастов и Кочетовский не вернулись. Я с тревогой посмотрел на полковника Казаринова. «Удалось им выполнить задачу или нет?» «Сигналы покажут», — отозвался полковник. «Так или иначе, а выбивать немцев придется, другого выхода нет». «Я знаю, выбьем». Я был уверен в удачном исходе операции. Товарищ полковник, вам выезжать из рощи нельзя, пока село не будет захвачено. А если вы попробуете, смотрите. Казаринов тонко, покорно улыбнулся. Слушаюсь, командир. Он полу лежал в повозке, бессонная ночь и тревога, опять выжелтили ему виски, положили под глазами черноту. Когда Щукин должен подать сигнал? — В 4.30, — ответил я, хотя Казаринов отлично помнил об этом. А сейчас — 4.38. — Да. Полковник зябко поежился, прикрывая плечи шинелью. Что с ним могло случиться? В темноте мог сбиться с маршрута. — Нет, товарищ лейтенант, — поспешно возразил Чертыханов. У Щукина глаз вернее всякого компаса. Я опять посмотрел на село в бинокль. Немецкие солдаты к костру не вернулись, остались на погребице у пулемета, видимо, ждали атаки. А правее на огороде копошились другие солдаты, должно быть, устанавливали минометы. Нетерпение возрастало с каждой минутой. И бойцы, и командиры молча и со злобой поглядывали вправо, ожидая сигнала. Тревога, все туже сжимая их, колотила крупной лихорадочной дрожью. Я не сводил глаз с циферблата. Крохотная стрелка бежала по кружочку, как бы легко подталкивая нас к чему-то непоправимому, ужасному. Щукин сигнала не подавал. Гнетущая тишина доводила до отчаяния. Неужели придется брать село одним? Думал я, кружась среди белых, в черных заплатах березовых стволов. Дальше ждать нельзя. Лучше наступать, чем обороняться. А может, обойти лусось стороной? Двигаться тишком Но разве такой группой проберешься незамеченными? Нет, надо прорываться к дивизии, чего бы это ни стоило так они и станут нас поддерживать надсадным простуженным голосом проговорил боец привалившись плечом к стволу он мрачно смотрел на село и жадно затягивался дымом сигареты второй ответил соглашаясь откололись и пошли во свояси на восток нужны моим больно да замолчите вороны прикрикнул на них третий раскаркались я вернулся к полковнику Он вопросительно глядел на меня своими желтоватыми в наплывах век глазами.